а здравствуй гиш здравствуй бедняк Гиш!» — воскликнул принц приветствую вас му сеньор отвечал дегиш ободренный тоном филиппа желаю здоровья радости счастья и благоденствия вашему высочеству добро пожаловать гиш поешай справа но придержи своего коня потому что я хочу ехать шагом под этим зеленым сводом слушаю монсеньор и последовав приглашению дегиш поехал справа от принца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 Над твоей любовью к принцессе? Пощадите, монсеньор. А все же, Гиш, сознайся, ты строил глазки принцессе? Никогда в жизни, монсеньор. Ну, признавайся, из уважения ко мне, признавайся, я освобождаю тебя от требований этикета, да Гиш. Будь откровенен, как если бы речь шла о мадемуазель де Шале или мадемуазель де Вальер. Тут принц снова залился смехом.